Глава 28. Астронавты подвержены потере костной массы. Специально для National Times, Канзас Сити, штат Канзас, 18 апреля 1957 года. В отчёте о состоянии здоровья астронавтов, недавно завершивших 43-дневное пребывание на орбитальной станции «Лунета», приводятся данные, однозначно свидетельствующие о том, что длительное нахождение в невесомости пагубно влияет на здоровье человека. В частности, было обнаружено, что за время полета каждый из астронавтов потерял около 14% красных кровяных телец. Экстраполируя полученные результаты, приходится с сожалением констатировать, что, возвратившись на Землю после грядущих долгосрочных экспедиций, покорители космоса непременно превратятся в инвалидов. И оттого основной задачей Лунетты теперь стало выяснить, Смогут ли специально разработанные медиками упражнения, подразумевающие ежедневные интенсивные многочасовые физические нагрузки, замедлить вызываемые долговременным пребыванием в состоянии невесомости негативные изменения в организме человека? Я положила трубку, и Натаниэль, давным-давно уже расставивший посуду по полкам в шкафу, оторвал свой взгляд от газеты. Новости, надеюсь, самые радужные. Как сказать, Я встала с дивана и потёрла лоб, по-прежнему пребывая в некотором ошеломлении. Похоже, там, в доме для престарелых, она несчастлива. Вот я и подумала, что ей надлежит жить с нами. Муж опустил газету и откинулся на спинку кресла. Или считая, что ей лучше будет переехать к Гершелю. Пожав плечами, я тоже присела у стола. Само собой, она может переехать к Гершелю. Но у него своих детей двое — а еще один род, несомненно, станет для него тяжким бременем. Натаниэль хмыкнул и забарабанил пальцами по столу. «В таком случае нам придется переехать в жилье попросторнее. И я... я вовсе не против. Но...» Наша студия была в самую пору для семейной бездетной пары, однако вселить в нее третьего жильца представлялось полнейшей утопией. «Но купить дом нам пока не по карману». «Оплатить ежемесячно за аренду больше?» Он развел руки тактично, не упомянув, что почти все наши сбережения ушли на ремонт поврежденного мною во время авиашоу самолета. В общем, есть о чем пораскинуть мозгами. Недвижимость в Канзас-Сити, как известно, в последнее время изрядно упала в цене, а мы уже давненько к ней плотно не присматривались, а, между прочим, возле Подсолнуха недавно возвели несколько новых микрорайонов. «Жилплощадь жилплощадью, но есть и еще одно соображение. Если маг перенесет стартовую площадку в Бразилию, тамошний климат вряд ли твоей тете Эстер пойдет на пользу». Натаниэль выразительно пожал плечами. «Хотя, конечно, с чертежами и расчетами я, бед не зная, поработаю и в подсолнухе. Уж некоторое время так точно». «Некоторое время», — задумавшись, я закусила губу. Затем предположила. «Ну, сомнительно, что нас переведут туда, пока идет стройка, и в запасе у нас как минимум год. Я права?» «Я бы сказал, что даже года два, учитывая, что место для строительства пока еще окончательно не выбрано». Натаниэль подался вперед и положил свою руку на мою. «Но если тебя возьмут в астронавты, то только представляю себе интенсивность предстоящей тебе подготовки». Свободного времени у тебя станет, кот наплакал, и уделять своей тёте должное её возрасту внимание ты вряд ли тогда сумеешь. Будет ли это честно по отношению к ней? Считаешь, что мою тётю следует оставить в доме престарелых? Полагаешь, что, едва повторно обретя, я её брошу? Боже мой, конечно же, нет. Свободной рукой он взъерошил себе волосы. Но если Гершель с семьёй всё же окажутся готовы её у себя разместить, то, в конечном счете, такой вариант, на мой взгляд, станет наиболее разумным. Хотя, конечно, время все обмозговать, пока у нас еще наличествует. После разговора с тетей я, разумеется, обрадовала Гершеля известием о том, что она жива. И вот две недели спустя я, держа в дрожащей руке новое письмо, снова позвонила брату. Я загодя приняла таблетку Милтауна. Но, увы, пульс мой в результате снизился лишь с сгалопа рыси. «Национальный центр погоды. Гершель Векслер вас слушает. Привет, это Элма. Минутка для меня найдется?» Я сжала черную телефонную трубку так крепко, что вспотела ладонь. Что-то случилось? Из динамика послышался звук, захлопнувшийся в его кабинете двери. Меня только что пригласили на первый этап отбора в программу астронавтов. Сжимавшее только что пришедшее письмо, рука моя по-прежнему тряслась. Я почему-то изначально рассчитывала, что ответ на мою заявку придет рутинным образом прямо на мое рабочее место, но получила его по почте. Хотя, конечно, если задуматься, выглядело это вполне логично, поскольку только Бог ведает, сколько всего анкет от потенциальных кандидаток поступило. И ни времени, ни желания у начальства разбираться, кто есть кто на начальном этапе отбора, разумеется, не было. Мазаль Тов. Мазаль тоф. Буквально «отменное везение». Фраза на иврите, которая используется для поздравления в честь какого-либо события в жизни человека. «Как только сумею, так немедля расскажу о том Рэйчел. Она, она несомненно, будет на седьмом небе». Я тяжело вздохнула. Ты неисправим. Если серьёзно, то я тобой да нельзя горжусь. Когда начинаются испытания? В том-то и загвоздка. Я присела на диван и положила, наконец, письмо на журнальный столик. Именно в ту самую неделю, в которую, как уже известили тётю Эстер, мы её навестим. Но испытания займут не менее пяти полных дней. Так-так-так. Гершель переложил какие-то бумаги на своём столе. Потом вздохнул. «Хорошо, попробую передвинуть свой отпуск». «Извини, что так вышло». Я неосознанно принялась крутить телефонный провод свободной рукой. «Да ты, в общем-то, не спеши. Пройдешь отбор, так и прилетай к нам повидать тетю». В комнате вдруг явственно пахнуло холодом. Я полагала, ведь решили же мы уже, что встретимся в доме престарелых, повидаем тетю, Затем все обговорим, и лишь потом... Да что я тебе тут тру, ведь ты и без того наш разговор прекрасно помнишь. Герши расхохотался. Ага, помню, помню. Да только исходные данные с той поры радикально изменились, и теперь вовсе неизвестно, будешь ли ты в ближайшем будущем на нашей планете или нет. Таки возьмут ли меня в астронавты пока еще лишь вилами на воде писано? Элма, Элма. Бога ради, не морочь ни себе, ни другим голову. Ясно же, что руководители вашего проекта не круглые дураки и от тебя по доброй воле вовек не откажутся. Ведь общественное мнение для них весьма и весьма значимо, а ты, как-никак, являешь сейчас собой его громогласный рупор. Маг, поверь уж мне, устроен совершенно иначе, чем те организации, что тебе знакомы. И нипочём только ради привлечения общественного интереса не отправит неподготовленного должным образом человека в космос. Во всяком случае, не ранее, чем полёты станут обыденностью. Кроме того, каждый на борту должен непременно приносить пользу, должен выполнять определённую и весьма значительную работу. Как знать, а вдруг непредвзятый отбор выявит мою профнепригодность? Конечно, конечно, но если я прав, а я несомненно прав, то когда моя правота станет очевидной, с тебя будет причитаться свежий выпуск комикса «Черный ястреб». Самоуверенность моего старшего брата иногда зашкаливала. А еще, как я понимаю, тебе все еще требуется время на поиски нового жилья, потому-то мы и наметили встречу с тетушкой только на следующий месяц. Или я ошибаюсь? — Не ошибаешься, — неохотно согласилась я, поскольку на кухонном столе лежала свернутая аккуратной трубочкой газета. И нам с Натаниэлем сегодня предстояло внимательнейшим образом прошерстить ее и хотя бы предварительно оценить напечатанные в ней рекламные объявления о сдаче жилья в аренду. Ты вправду намерена заниматься подбором дома и переездом и одновременно готовиться к предстоящим испытаниям. — Ну почему? Ну почему он всегда прав? Поставив локоть на колено, я принялась тереть лоб и размышлять. В конце концов, Паркер заявил, что космоса мне вовек не видать и обещал приложить к тому все свои силы. Так неразумнее разумнее ли и мне сосредоточить все свои силы на интересах своей собственной семьи? Знаешь, а я вовсе уже не уверена, что мне стоит сфокусировать себя лишь только на отборе. Полагаю, что... да и вообще, имеет ли смысл вкладываться в лотерею не знаю, то ли выиграешь, а то ли нет. Не следует ли мне все же планировать лишь то, что в моей власти, как считаешь?» «Элма». По его тону я представила, как Гершель испепеляет меня взглядом поверх своих очков. Подобный фокус он проделывал в моем детстве не раз и выглядело сие весьма устрашающе, хотя однажды он и признался, что, опустив вдоль носа дужки очков, перестает хоть что-нибудь видеть. Ты до конца своих дней будешь кусать локти, если по собственной инициативе упустишь свой теперешний шанс. Но что, если я провалю испытания?» Он рассмеялся. «Если провалишь, то с меня годовая подписка на космические тайны». Договорились. В конце концов утоплю свои печали в комиксах. «Слушай, вот что мне секунду назад пришло на ум. Наше путешествие в Калифорнию в любом случае без пересадки невозможно. Так сделаем ее в Канзас-Сити. Тете Эстер все равно нужен будет отдых, так что мы переночуем у вас, и ты с ней увидишься. Возражать, надеюсь, не станешь? Возражать? Шутить изволишь? Брат обладает удивительной способностью превращать меня в ребенка. Уразумев, что вскоре встречусь с тетей, я вдруг осознала, что руки мои перестали трястись. И, быть может, хотя и не обещаю, вам даже посчастливится узреть тут запуск очередной ракеты. Тетя осталась в живых, и в самом ближайшем будущем я ее увижу. А еще меня пригласили на отбор в отряд астронавтов. Придя следующим утром на работу, я вся светилась от счастья, и даже линолеум в здании МАК, как показалось мне, заиграл чистейшими природными красками». Прежде чем мы разошлись по разным коридорам, меня в щеку поцеловал Натаниэль и предостерег. «Осторожнее, а не то твоя улыбка лишит какого-нибудь бедолагу зрения». «Не волнуйся, улыбка с моих уст спадет лишь только я выясню, какую именно свинью на сей раз подсунули нам твои обожаемые инженеры». Он рассмеялся и легонько пожал мою руку, а потом неторопливо зашагал к своему кабинету, Я же направилась в отдел вычислений. Уже издали слышен был оттуда утренний гул. В основном доносились упоенные обсуждения новых нарядов сослуживец, до да скороговорки, посредством коих обычные зуст в уста передавались наилучшие в текущем сезоне кулинарные рецепты. Но как только мы возьмемся за работу, звуки эти, несомненно, изменятся. И станут слышны лишь шорох логарифмических линеек, треск калькуляторов Фридена, И негромкие дискуссии, касающиеся только математических формул, а чуть позже, разумеется, добавятся еще и зачастую невразумительные проклятия в адрес, как обычно, перегревшегося компьютера окаянной компании IBM. Войдя в зал, я за нашим общим столом узрела Бассиру Руки ее порхали в воздухе, словно она дирижировала симфоническим оркестром. И люстры там, люстры кругом. Я такого и не ожидала. «А как они там поют, любо-дорого!» Миртл покачала головой. «Надо же, а мы лишь и в боулинг играли, в зачет нашего любительского чемпионата». «О чем речь?» Положив сумочку на стол, я одну за другой расстегнула пуговицы пальто. Как бы неистово меня не жгло желание огорошить окружающих новостью про первый этап отбора, я однозначно уразумела — Что в центре всеобщего внимания сейчас находится бассира, и потому время для моей новости еще не настало. Мы с Хэнком вчера вечером ходили на мюзикл в театр Мидленд, что на противоположной стороне Миссури. Она сложила руки в восхищении. Девочки, да за такое и полжизни отдать не жалко. Там даже туалет и влепнине. Я сняла пальто, все еще непоколебимо держа свою ошеломительную новость при себе. Заметила лишь «А я уж и не припомню, когда мы последний раз с мужем в театр выбирались». «Но если соберетесь...» Басира оборвала фразу, устремив взгляд мне за спину. «Боже, Хелен, что с тобой? Ерунда, просто аллергия». Хелен с улыбкой отмахнулась, но улыбка ее выглядела фальшиво, а голос прозвучал хрипло, и было очевидно, что глаза ее покраснели и распухли, а сама она сидит, неестественно сутулясь. Вот же черт, дело ясное. Ее не взяли. На работе я так и не похвасталась тем, что меня пригласили на отбор. Воскресенье же отправилась в 99-е, где обойти сей факт молчанием не имелось ни малейшего шанса, и оттого в сумке через плечо у меня лежало заветное приглашение. Признаюсь, пообщаться с пилотами из лётного клуба мне не терпелось, но сталкиваться с Бетти я всё ещё совершенно не желала. Отдаю ей всё же должное, она воссоединила нас с тётей, но, тем не менее, продержала у себя письмо несколько месяцев, а ведь могла бы передать мне его, допустим, через Хелен или Николь гораздо раньше. У меня снова возникло подозрение, что она мной манипулирует, и что я в её глазах — лишь средство для достижения её личных амбициозных целей. Даже внутри помещения дыхание от холода превращалось в белый пар, и Ида, и Имаджин зябко кутались в свои пальто. Перл принесла домашний кекс, и он красовался на столе посреди ангара. Николь, сняв перчатку, отрезала кусочек. Дойдя до стола, я почувствовала тепло от крошечного электрообогревателя на полу. Здесь и замерла, и теперь пальцы рук у меня мерзли, а лодыжки припекало. Как блестящий оратор, я начала разговор с констатацией факта. «Ого, кексик!» Вышло глуповато, но альтернативной темой для зачатия беседы мог бы быть разве что разговор об увеличивающемся в размерах животе перл. А он действительно несказанно увеличился за последнее время. Я искренне удивлюсь, если у нее родится менее, чем двойня. Она, будто уловив ход моих мыслей, погладила свой живот, а затем с довольным видом сообщила. Было настроение что-нибудь испечь. Николь взглянула на часы. «Ждем только Хелен». Тут же, словно от волшебного заклинания, дверь в ангар распахнулась, и в проеме появилась Хелен с сумкой через плечо. Войдя, она с силой захлопнула за собой дверь. По крайней мере, печаль вроде бы ее оставила. Она взглянула на меня, потом обвела взглядом остальных. Обронила. «Мне пришел отказ». «И мне тоже». Ида подняла руку. «И вряд ли тому, кто удивлен». Я, откашлявшись, сообщила. «Меня пригласили на дальнейший отбор». Николь, оставив кусок кекса на столе в покое и стряхнув крошки с юбки, обронила. «Меня тоже». Имаджин, отрицательно покачав головой, пробормотала. «Отказали в связи с недостаточным временем налетов на реактивных самолетах». «А меня взяли». Бетти взглянула на Перл. «А тебя?» А я заявку не подавала. Перл погладила свой вовсю округлый живот. «Мы подождем, когда будет основана колония» а тогда уж решим. В ангаре воцарилась мёртвая тишина, и лишь гул самолётов снаружи свидетельствовал о том, что жизнь по-прежнему идёт своим чередом. Очевидно было, что пусть мы и собрались все вместе за одним столом, через нашу компанию пролегла трещина, и причиной тому было то, что некоторых из нас взяли в отбор, а иных нет, что само по себе было далеко не во всех случаях справедливо. Мало того, В глаза бросалась вопиющая несправедливость, основой которой, несомненно, послужил цвет кожи. Тишину нарушила Хелен. Она вывернула наизнанку свою здоровущую сумку, и на стол с шумом вывалились справочники и учебники. Я подхватила один, наровившую упасть на пол. Это оказалось руководство по управлению Т-33. Хелен, выудив из кучи оказавшегося на столе добра свой блокнот, воскликнула. «Вот список авиабаз с реактивными самолётами». «Но ведь срок уже истёк», — Николь покачала головой. «Обидно до слёз, спору нет. Ну что тут поделаешь?» «Будут и ещё наборы, и я к ближайшему уж подготовлюсь». Хелен перевела взгляд с Николь на Иду с Имаджин. «И вы двое тоже». Лицо её выглядело свирепо, и мне подумалось, что она-то свою непременно возьмёт. Ведь не случайно же она уже добилась чемпионского титула в шахматах. Ида, взяв наугад книгу и принявшись ее листать, резонно предположила. «Часов налетать нам предстоит немало». «И немало еще чего предстоит». Имаджин обернулась к Бетти. «А ты же ведь напишешь статью о вопиющей несправедливости, которую намеренно учинили начальнички МАК?» «Есть о чем подумать». Искусство вопросительно поднимать бровь у Имаджин было оточено до совершенства. Сейчас же она добавила еще и поджатую нижнюю губу, так что ее недовольство стало почти таким же слышимым, как потрескивание разгорающегося костра в вечерней тиши. Бетти, подняв руки в знак капитуляции, пояснила, «Мне лишь нужно решить, под каким именно углом подать озвученную тобой информацию» а как насчет отбор астронавтов находится в руках расистов има джин взяла со стола нож и с силой вонзила его в кекс держу пари что доктор кинг пройдется по упомянутым тобой расистам катком и пройдется не раз готова поспорить кандидаты все до единого белые я бы наверное могла мне пришлось в очередной раз за сегодняшний день прочистить горло Поможет ли делу восстановления справедливости полный список отобранных? Ида взяла любезно отрезанный кусок кекса и, кивнув, подтвердила. Несомненно, поможет. И не волнуйся, Бетти. Негритянские газеты посчитают за счастье опубликовать, а затем одна за другой перепечатать твою статью. И уж у кого-кого, а у них так точно проблем с углом подачи не возникнет».